Там же, спустя четыре дня. — Товарищ Сталин, — начал Берия, — есть новости по вражеским планам. — Рассказывай. С Белопольской снова связался тот же агент противника. К сожалению, он заметил слишком плотную нашу опеку и, как обещал, через три дня не подошел к ней. Пришлось нам действовать на удаление, и самого разговора мы не слышали. Со слов Белопольской ей предлагали посыпать некий порошок огнем. Как мы ее и проинструктировали, она совсем соглашалась и делала вид, что ради переезда и встречи с отцом готова идти на сотрудничество. «А вы уверены, что это не так?» Проснулась в Иосифе Висерионовиче подозрительность. «Ми ей пообещали встречу с дедом и его освобождение, если он не будет активно агитировать или действовать против нашей власти. Также мы пообещали узнать, где сейчас ее отец и чем занимается. Этого она не знает и довольствуется лишь письмами». У нее есть подозрение, что ее могут обманывать, и отца давно нет в живых, но ей нужны факты. Мы ей их дадим. К тому же, она понимает, что даже пойдя на сотрудничество с врагом, ничего хорошего ее за границей не ждет. Поэтому вероятность ее предательства оценивается как низкая. На данный момент, уточнил Лаврентий. Хорошо, и что дальше? В общем, цель врага – устранение огнева. Что было в порошке, нам неизвестно, но как только противник узнал об отъезде Огнёва, он тут же свернул все планы и никакого порошка Белопольской не передавал. К тому же, она утверждает, что расслышала его фразу, произнесённую шепотом, словно в раздумьях, что отъезд огнева даже на руку врагу. Это может означать лишь одно. Противник узнал о работах короля Цандера и планирует устранить их тоже. И раз им на руку отъезд Сергея, у них уже все готово. И понимаете, что это значит? Тихо и угрожающе произнес Сталин. «Что у нас есть, предатель?» Сдержав внутренний страх, все же ответил Берия. «Иначе предпринятые меры по секретности было не обойти. И уж точно не узнать о том, насколько эти работы важны для нас и какую угрозу представляют для противника. Найди его. И как можно быстрее?» «Сделаю, товарищ Сталин». «Но все же сначала нужно предотвратить покушениями Огнева и конструкторов. И, скорее всего, оно будет на полигоне». Начинать нужно оттуда. Как вы собираетесь это сделать? Народу там немного. Я отправлю вслед за огневым следователей, усиленных бойцами из рядов ОГПУ. Усиление охраны при прибытии проверяющего не вызовет подозрений, и диверсанты не сбегут. Брать надо сейчас, иначе затаяться и ударит, когда мы не будем готовы. После этого следователи на месте будут проводить форсированные допросы каждого, кто работает на полигоне. Почему не сделали этого раньше? Разве все сотрудники не должны проверяться? Проверки бери произведены. Поджал губы бери. Все ее прошли. Но если есть предатель, то он мог повлиять на результаты и что-то скрыть о работающих на полигоне людях. Да и не было нами ранее замечено интереса к полигону и новому КБ. Сталин пожевал недовольно губами: Успеют! Уточнило на работе следователей спустя минуту. Должны. Операции по устранению готовятся не быстро. Не думаю, что покушение будет в первый же день. Тем более, когда они так экстренно корректируются, обязательно кто-нибудь из исполнителей допустит ошибку. — Хорошо, — кивнул Иосиф Виссариумович. — Работайте. Но если мы потеряем хоть кого-то... — Не потеряем. Снова сдержав пробежавшую дрожь, ответил Берия.